Глава 7. Я уснул и проспал пару часов. Парни не стали будить. Разбудила вибрация планшета. Стряхнув остатки сна, мгновенно вспомнил все произошедшее. На душе стало тоскливо. Планшет во внутреннем кармане костюма чихал на мое настроение и продолжил нервировать вибрацией. Входящий видеозвонок. Большая надпись на экране. Кто звонит и зачем, неизвестно. Движение пальца, и начало устанавливаться соединение. На экране появилось лицо незнакомого мужика, суровый дядя, лет под сорок. Внимательный жесткий взгляд заставляет нервничать. Игра в гляделки длилась секунд пять. Молчание нарушил неизвестный. «Приветствую тебя, боец. Назови свое имя». Голос у собеседника жесткий и натренированный. Таким голосом раздают приказы. Приказы, которые выполняются беспрекословно. «Здравствуйте». Ответил я на приветствие и представился. Сидиков Руслан». «Тезка, значит». Пробормотал собеседник и тоже представился. «Майор ГРУ Руслан Уфимцев». Я зачем-то кивнул. Уфимцев посмотрел куда-то в сторону, картинка стала мелькать. Послышались глухие пистолетные щелчки. После седьмого выстрела картинка стабилизировалась, и на экране снова возникло лицо майора. «Неспокойно. Твари досаждают. Устал отстреливаться». «Пора мне выбираться из этого города, иначе сгину тут. Ты как боец? Звание не подскажешь?» «Старший сержант ППС», — отчеканил я и добавил. «Нормально, у нас относительно спокойно. Засели в здание психушки, устроили зачистку, держимся». Уфимцев хмыкнул и, кажется, немного растерялся. Спросил. «Ты старший в группе? Сколько вас?» «Семеро», — ответил я и тут же поправил сам себя. «То есть шестеро, один погиб». «Случайно погиб. Глупо». «Плохо, что глупо». «Старший по званию старлей, но его нет рядом», — рассказал я. «Разговор не ладится», — пробормотал Уфимцев и, посмотрев куда-то в сторону, продолжил. «Давай по-другому». «Я ваш временный руководитель. Согласен с этим фактом?» «Я пожал плечами». «Согласен, но парни, Арсений и Пашка...» «Хорошо», — кивнул Уфимцев. «Давай совсем по-другому. Кто из вас главный? Можешь вручить планшет ему». «Планшет мне доверил офицер ФСБ», — сказал я. «Зачем мне отдавать его?» «Вот же, блин!» — Уфимцев прикусил губу и начал думать. «Секунда» и заговорил. «Тебя мне передали федералы. Они же дезинформировали. По их словам, ты капитан спецназа Росгвардии, но на деле сержант ППС. С оружием знаком?» Я развернул планшет так, чтобы майор Уфимцев увидел лежащее на тумбочке оружие. «А у вас не все так плохо», — тут же рассмеялся он. С оружием знаком, — улыбнулся я. Пинком открыв дверь, в палату ввалился Арсений. — С кем болякаешь? — спросил он. Уфимцев нахмурился. Я повернул планшет к Арсению и представил. — Майор ГРУ, Руслан Уфимцев. Арсений улыбнулся и выхватил планшет. — Здорово, майор! — пробасил он, уставившись в маленький экран. — Как настроение? Мы с тобой раньше не встречались. Рожа твоя больно знакомой, кажется. Я встал рядом с Арсением... и начал под углом смотреть в экран планшета. «Встречались», — ответил Уфимцев. «И при этом дважды. В первую встречу ты был капитаном Егоровым, во вторую — майором Гринкевичем. Третьей встречи не было». Арсений подумал и спросил. «Егоровым я был в Крыму в 14-м, Гринкевичем в... Кобрин, Беларусь», — напомнил Уфимцев. «Точно», — радостно воскликнул Сеня. «Сколько фамилий и мест было, что всех не упомнишь. Кто ты сейчас?» — поинтересовался Уфимцев. — Арсений Ленин я теперь. — Извини, майор, работа у меня такая была. Ничего личного. — Ждите, парни. Я быстро. — неожиданно резко сказал майор Уфимцев и бросил планшет на что-то твердое. На картинке появился полукруглый потолок ангара, послышалась гулкая автоматная очередь, за ней вторая и третья. Пара секунд тишины и прозвучали четыре пистолетных выстрела. — А майор-то в заднице, — пихнул меня плечом Арсений. «Какого хрена ему от нас нужно?» «Не знаю. Он не успел рассказать». «Сейчас объясню. У Фимцев как ни в чем не бывало, возник на экране планшета. Мне нужно, чтобы вы добрались до Белоярской АЭС. Из всех групп, с которыми мы имеем связь, ваша к станции ближе всего находится». «Я пас», — отмахнулся Арсений и небрежно сунул планшет мне в руки. «Это работа федералов. Я умываю руки. Пусть сами разбираются». Сеня покинул палату, оставив меня наедине с майором Уфимцевым. «Эта скотина всегда с приветом была», — усмехнулся тот. «Вы его случайно не в психушке нашли?» «Именно в ней. Крыша у него шатается, но в целом он почти нормальный, из всех нас лучший боец, плюс имеет иммунитет к вирусу». На лице майора появилось неподдельное удивление, и он сказал. «А вот это уже интересно. Нужно передать столь полезную информацию наверх. «О наличии иммунитета я пока не слышал. Это точно или только со слов Арсения?» «Точно. Лично видел укусы на теле». «Укусы не показатель. Такой человек, как он, может искусать самого себя до полусмерти лишь шутки ради». «Не верь всему, что видишь, сержант». «Егоров, точнее, Арсений Ленин. Человек непредсказуемый, опасный и до ужаса умный. Я свяжусь с оставшимся руководством и попытаюсь узнать, кто он такой». Непроверенная информация, или сказать правильнее, чисто мои догадки. Арсений Ленин мальчик на госпобегушках, выполняющий самую грязную работу. Он спецэкстра класса. Почему отошел отдел, не скажу, и не скажу, почему оказался в психушке, даже не представляю. Предупреждение на будущее. Будь осторожен, сержант. Обычных людей в психушке не сажают. Сажают, когда они перестают быть нужными, но при этом в реальной жизни представляют для общества опасность. рявкнул Сеня из коридора и ввалился в палату. Нагнувшись, в упор посмотрел на лицо Уфимцева и сказал, «Не беси меня, майор. Я в гневе, страшнее атомной бомбы. Она убивает безболезненно и быстро. От меня такой радости не дождешься. Найду и кожу живьем сниму». «А ты не психуй?» — посмеялся Уфимцев. «Нервные клетки не восстанавливаются. Или не знал?» «У меня нервных клеток нет», — огрызнулся Сеня, снова выхватив планшет. Все мои клетки спокойные и жизнерадостные. Хорошая шутка. Уфимцев сделал подобие улыбки, но она неуместна. Сеня оскалился. Мужик, не нервничай, — попросил Уфимцев. Даже подростки в переходном возрасте лучше себя ведут. Я не преследую цель вывести тебя. Мне нужно только одно — выполнение поставленной задачи. — Тушить реакторы? — воскликнул Сеня. — Тебе надо, ты туши, а я пас. «Негоже полковнику по всяким электростанциям бегать!» Уфимцев посмотрел в сторону и раздался выстрел. Вернувшись в экран, пробормотал. «Твари, как грязи, надоели уже!» «Я согласен, но при одном условии!» — рявкнул Арсений. «Да не ори ты! Связь нормальная, я слышу тебя! Диктуй свои условия!» Арсений нехотя, но перешел на спокойный тон. «Я хочу, чтобы ты извинился передо мной!» «За что?» «Было бы за что!» Я нашел бы тебя и заставил просить прощения. Извинись просто так, это мое условие. Извинишься, и я потушу ваши гребаные реакторы. Если извинение будет шикарным, даже утилизирую их. Будет сверхпрекрасное извинение, так уж и быть, разберу электростанцию до основания. Ты меня понял?» Я устал терпеть этот цирк и пробормотал. «Только идиот способен придумать такое». Арсений бросил на меня полный ненависти взгляд и рявкнул. «Хлеборезку запечатай!» «Да не бурчи ты!» — сказал Уфимцев. «Я согласен на твои условия. От своего имени приношу глубочайшие извинения при многоуважаемому, экстраординарному, супер крутому спецу Арсению Ленину. Сеня лучший из лучших. Извини, дурака!» Арсений громко захохотал. «Молодец, майор! Мне понравилось! Повеселил дурака! Знаешь, толк в жизни!» Уговор есть уговор. Выполню обещанное. Инструкции будут. «Поселок Белоярский», — начал говорить уфимцев. «Точное место не знаю, но там есть выживший. Вам нужно найти его. Он знает станцию, как пять пальцев, и работал на ее обслуживании. Без него точно не справитесь». «Да понял я», — отмахнулся Сеня. «В жизни многое пришлось повидать, но реакторы тушить не доводилось. Думаю, что в этом нет особой сложности». «Майор». «Может, нафиг этого человека? Мы сами не пальцем деланные. Реактор потушить — не такая уж великая задача». «Я понимаю», — улыбнулся Уфимцев. «Русская овось, конечно, хорошо, но когда есть возможность доверить дело специалисту, лучше не упускать такую возможность. Я узнаю его точное местоположение и сообщу. А пока что от вас требуется одно — это добраться до поселка Белоярский». «Да поняли мы, все поняли». — Уже завтра твоя станция будет потушена. — Да верю я, верю. Удачи. — Да пошел ты! — Сеня показал майору средний палец. — Да пойду, — ответил тот и добавил. — Конец связи. Планшет тески верни. Уфимцев отключился. Арсений сунул мне планшет, хрустнул шеей и спросил. — ты Тушил хоть раз в жизни реакторы? Я покачал головой. — А придется. Главное, радиации не нахапай, а то чундрик стоять не будет. «Можно попробовать», — сказал Вахтанг. «Это даже интересно в какой-то мере». «Ну да», — согласился Старлей. «Делать все равно нечего. Попробуем. Глядишь, предотвратим большую катастрофу». Костя промолчал, тем самым дав согласие. Единственный, кто не согласился, — это Пашка. Вскипев как чайник, он покраснел, надулся и заверещал. «Да делайте вы, что хотите. Мне похрену на вас и вашу электростанцию. Пусть она хоть двадцать раз взорвется». Я буду спасать семью. Нужное количество оружия и патронов заберу, и мне никто не запретит. Это мое последнее слово. Я теперь сам по себе. Идите вы все нахрен. Спасайте кого вздумается, хоть папу Римского, хоть президента Америки». Как бы странно это ни звучало, но именно в этот момент Пашка не смолотил чепуху. Вернее, смолотил, но только на пятьдесят процентов. Ведь спасать папу Римского не нужно, потому что он пополнил ряды зараженных. спокойно прогуливается по Ватикану и больше не нуждается в роскоши. А вот спасать президента Америки нужно, и нужно сделать это как можно скорее. В данный момент он находится в Белом доме США, в одной из его многочисленных комнат в компании двух мертвых агентов секретной службы США. Но, конечно же, Пашкины слова случайность, гневный бред и не более. Поэтому ни мне ни ему и никому-то другому из нашей компании пока не суждено узнать того, как будут спасать президента Америки. Бравые ребята из подразделения Альфа ФСБ сделают все в лучшем виде, таким, как они помощь не требуется. У нас своя история. История, которая переплетется с бравыми ребятами из ФСБ, невыносимо близко. Но благодаря проказнице судьбе мы так и не встретимся с ними. А может и встретимся, кто его знает. Пашка закончил гневное выступление фразой, которая подходит под многие случаи жизни. «Мне похрен». «Что с ним?» — удивился Сеня и вопросительно уставился на меня. Собрав всех в кабинете с огромным диваном, мы обрисовали ситуацию из Белоярской АЭС, и Пашке ситуация не понравилась. Для него существует только одна проблема — спасение семьи, которая осталась в центре города. Я об этом не подумал. Вернее, запамятовал. Станция станцией, а товарища выручать надо. У Пашки семья в городе осталась. Я помню. Помочь бы. буркнул Старлей. «Нехорошо, семья же». «Нехорошо», — согласился Сеня. «Семья — это святое, надо помочь». Пашка перестал сверлить Арсения взглядом. В глазах появилась надежда. «Центр города», — начал рассуждать Сеня и ходить рядом с диваном. «Миллион жителей, миллион кровожадных тварей и всего шесть стволов», — бросив на костью мимолетный взгляд, уточнил. «Пять с половиной, всего пять с половиной, без хорошего транспорта никак». «Звонить?» — спросил я, вытащив планшет. «А это идея», — улыбнулся Сеня. «Звони. И не спрашивай разрешения, оставь перед фактом. Скажи ему, что нам нужен транспорт. Будет транспорт, будет спасение электростанции». Я зашел в контакты планшета, отыскал последний видеовызов и сделал звонок. «Десять секунд, и в планшете возник майор Руслан Уфимцев». «Что-то случилось?» — спросил он. Отклонения с маршрута, возникли некие обстоятельства. «Да что ты телишься с ним?» Сеня выхватил у меня планшет и уставился на майора. «Давно не виделись, ГРУшник. У нас планы изменились. Мы едем в центр города. Нам нужно спасти девчонку с годовалым сынишкой на руках. И для этого нужен транспорт. Что-то тяжелое и способное легко проехать через толпу тварей. Танк не предлагай. БТР предложить можешь. А лучше Урал. Или как его там? Тайфун». «Где я вам тайфун найду?» — возмутился Уфимцев. «БТР могу поискать. Уралов как грязи кругом. Камазов всяких. И вообще...» Майор на секунду задумался, а затем спросил. «Девчонка с годовалым ребенком. Точно живы? Откуда информация?» «Живы!» — мощно кивнул Сеня. «Инфа стопудовая. Лично проверил. Разве что на место не ездил. Своими глазами не видел. Но зуб даю живы». «А если не живы?» — спросил Уфимцев. Мне что, придется ехать к тебе и зуб вышибать? — А куда деваться? — пожал плечами Арсений. — Придется ехать и вышибать. У меня как раз один коренной подгнил и нет-нет, да поваливает. Считай, тебе радость, а мне польза. Уфимцев проигнорировал сказанное и прорычал. — Я звонил вам больше двадцати минут назад. Какого хрена вы до сих пор в больнице? Новый приказ будет таков. В течение шести часов добраться до центра города и спасти девчонку с мачуганом." после выполнения доложить. Приступить к выполнению задачи немедленно. Арсений вытянулся по струнке, приставил руку к голове и громко ответил «Есть, товарищ майор». Тут же, расслабившись, швырнул планшет мне и рыкнул. Приказ все слышали. Приступить к выполнению задачи. Вдвоем с Пашкой мы зараженных через окна, чтобы можно было беспрепятственно покинуть больницу через главный вход. С криком «Эх, гробы подорожают!» Арсений выскочил из больницы и начал стрелять во все, что движется. Последствия психотропных препаратов все еще действуют на его мозг, и он ведет себя как дебил, но на способности убивать зараженных это никак не отражается. Автомат Арсения бьет без промаха. Один выстрел, одна мертвая тварь. Хотя автомат тут ни при чем. Все решают навыки. Я, Пашка и Вахтанка вышли следом за психованной машиной убийства. Медленно, но верно, начали продвигаться в сторону брошенного микроавтобуса, оставляя за собой полосу мертвых тел. На половине пути я начал нервничать. комплекту бывает намного быстрее, чем мы предполагали. Кости и Старлей остались внутри больницы, и я даже позавидовал им. Таскать оружие и патроны из подвала к главному входу — занятие хоть и тяжелое, но безопасное. Добравшись до микроавтобуса, устроили отстрел тварей по периметру. Вахтанг занялся починкой. Как профессиональный пит он заменил пробитое колесо на запаску в течение трех минут. Осталось только вытащить машину из кювета. «Пашка, лупи твари, лупи, не жалея патронов!» — рявкнул Сеня, когда Вахтанг закончил с ремонтом, сел в салон микроавтобуса и запустил мотор. «Руслан, давай толкать! Это корыта само из кювета не вылезет! Придется поднапрячь булки!» Я подбежал к микроавтобусу, одновременно с Арсением, и, уперевшись в заднюю часть, мы начали толкать его. Вахтанг дал раскачку. Машина пыталась выехать из небольшого кювета, но каждый раз ей не хватало совсем чуть-чуть. Вахтанг раскачивал ее раз за разом. Я толкал до помутнения в глазах, но этого было недостаточно. Пашка прекратил стрелять и решил помочь. С первого раза даже втроем ничего не вышло. Вахтанговская корыта выскочила на асфальт с четвертой попытки, когда у меня окончательно кончились силы и захотелось рухнуть в траву кювета. Поймав сцепление с дорогой, микроавтобус прыгнул вперед и, нехило ускорившись, попытался юркнуть в противоположный кювет. Вахтанг среагировал в последний момент и рванул руль, одновременно зажав тормоз. Машина покосилась, попыталась перевернуться и окончательно остановилась. Пронесло, однако, облегченно выдохнул Сеня и тут же взревел. «Любитель ослиненных задниц и свежих барашков! Разворачивай свое корыто! Всем стрелять в тварей!» Я взял в руки висящий за спиной автомат и открыл беглый огонь. Тварей стало больше. Они прут со всех сторон. Только открытая местность спасает от внезапного нападения. Голова зараженного в прицеле и выстрел. Еще один, и следующая тварь тоже мертва. И еще одна, и еще, и еще. В автобус быстро... — крикнул Сеня, а затем схватил меня поперек туловища и словно пушинку затащил в машину. — Заигрался ты, Русланчик! — покачал головой Пашка. — Всех не перестрелять, сколько ни старайся! Я окончательно пришел в себя и понял, что из-за меня парни потеряли драгоценные 20 секунд. Вахтанг развернул автобус, и мы могли ехать к больнице, но я продолжал стрелять в твари, пока не вмешался Арсений. — Ему трупаков валить понравилось! — крикнул сидящий за рулем Вахтанг. Я бы тоже рад пострелять был. Подлетев к больнице, он сдал задом к центральному входу, и мы открыли двери для погрузки оружия. Костя и Старлей тут же вынесли нам дополнительный боекомплект, а сами занялись погрузкой. Вахтанг пару раз осматривал автобус и, убедившись, что тот в порядке, тоже начал таскать оружие. На третьей минуте тварей стало столько, что я перешел на стрельбу длинными очередями, но быстро понял, что даже это не панацея. «Скоро нас просто задавят массой!» «Все не погрузим!» — крикнул Старлий. «Треть останется!» Неожиданно для всех к отстрелу подключился Костя. И стало чуть легче. Еще несколько минут, и в радиусе сорока метров от главного входа появится полукольцо из тел зараженных. «Кикабидзе, закрывай автобус!» — скомандовал Сеня. «Возвращаемся в больницу. Нужно забрать все оружие. У меня есть план, как отвлечь тварей от главного входа». «Меньше минуты...» и мы снова оказались внутри психбольницы. Я подошел к широкому подоконнику, влез на него и, наконец-то, расслабился. Стрелять, оказывается, не так просто. — Молодцы, мужики! — хлопнула Сеня в ладоши. — Отличная работа, осталось самую малость потерпеть, минут сорок максимум, и мы свалим отсюда. Согласитесь, это не больница, а настоящая крепость. Умеют же их строить на века. Бегая вокруг больницы, мы отвлекали зараженных. Наличие нескольких входов и выходов сыграло на руку. Пока я и Пашка заманивали толпу кровожадных зараженных от одного входа к другому, мужики грузили оружие в микроавтобус. Спустя полчаса я заметно употел, но первым сдался Пашка. Влетев в узкий коридор следом за мной, он запер дверь и, рухнув на пол, облегченно выдохнул. Еле слышно пробормотал: «Не могу больше. Все из себя выжил. Силы нам понадобятся совсем скоро, а я уже устал». Пусть меняют нас, достало бегать. Я быстро разделся до пояса, оставив только штаны и берцы. Вручив одежду Пашке, сказал, иди помогать парням. Как закончите, дай знать. Пашка кивнул. Когда я уже был за дверью, он громко крикнул. Руслан, осторожней там, без фанатизма. Переместившись в дальнее крыло, я открыл дверь, но тут же закрыл ее, ведь снаружи топчутся два десятка тварей. Этот выход пока заблокирован. А со стороны главного входа слышатся выстрелы. Там работает Арсений, забравшийся на крышу микроавтобуса. Всех тварей отвлечь просто невозможно, как ни старайся. Очередная перебежка. Вход, через который в больницу доставляли новых пациентов, пуст. Сбежав по пандусу, я переместился к входу, у которого оставил Пашку, и встретился с толпой зараженных. Собравшись у двери, они пытаются открыть ее методом толкания, а некоторые царапают и кусают. — Жуткое зрелище. Похоже, что Пашка все еще сидит у стены. То, что твари отлично чувствуют живых, мы уже выяснили. За спиной послышался треск. Развернувшись, я увидел, что из кустов на меня ломятся семеро зараженных. Те, что у двери, тоже заметили неожиданно прибывший ужин и поспешили к лакомству. — А вот хрен вам! — крикнул я и ломанулся к выходу с пандусом, через который покинул больницу. С хрипом и ревом зараженные бросились следом. У самой двери я остановился, дождался, когда твари приблизятся поближе, и тут же спрятался за дверью, закрыв ее на два засова. То, что на меня ломанется окровавленный санитар, никак не ожидал. Ноги стали ватными, страх сковал тело. Зараженный протянул ко мне руки и широко открыл пасть. Мгновение, и цепкие пальцы вцепятся в тело, а зубы сомкнутся на шее. Руки твари не дотянулись до моего торса ничтожные сантиметры. Зараженный взвыл и начал клацать зубами. Я вжался спиной в дверь и даже глаза закрыл. — Пригнись, — сказал Пашка, стоящий позади зараженного. Именно он поймал его за одежду и не дал укусить. Из двух возможных целей зараженный видит только меня. да Пашки, который держит его, ему нет дела. Продолжая клацать зубами, тварь попыталась сделать шаг, но товарищ оттянул его к себе почти на метр. Зараженный, увидев, что обед стал значительно дальше, недовольно заурчал. Я, наконец-то, вернул самообладание и разрешил ватным ногам согнуться. Упав на пол, резко отполз в сторону. Пока тварь пыталась понять, куда делся живой обед, Пашка приставил ей пистолет к затылку и забрызгал в дверь мозгами. «Опасно, однако», — сказал напарник, аккуратно опустив обмякшее тело на пол. «Я начал энергично кивать». Тело накрыла сильная дрожь. «Вещи на кушетке, Руслан. Я пошел отвлекать зараженных. Отойдешь от шока, подстрахуешь». Дальнейшая беготня обошлась без происшествий, потому что мы стали действовать втрое осторожнее. Как санитар попал в больницу, так и не поняли. Не мог же он открыть дверь, войти внутрь и закрыть ее. Хотя кто его знает, что он мог, а что не мог. Ровно через 40 минут больница осталась позади. Загруженный под завязку микроавтобус поехал туго. Вахтанг начал жаловаться, что колеса могут не выдержать нагрузки и полопаться. Сеня убедил его, что пока он с нами, колеса не посмеют лопнуть. «Налево», — сказал Пашка, когда мы подъехали к Сибирскому тракту. «Направо», — тут же изменил команду Сеня и пояснил. в город на этой колмаге мы не сунемся. У меня есть идея». Беготня от тварей — тоже идея Арсения. и после случая с санитаром я перестал радоваться тому, что он предлагает. — Руслан, отложи планшет на пару минут, — попросил Сеня. — Батарейка садится, — буркнул я. — Ничего страшного. Там, куда мы поедем, точно есть зарядка. — Шашлык, твоя колымага сможет еще километров сорок пробежать. — Какой такой шашлык? — возмутился Вахтанг. — Жареный грузинский, — ответил Сеня и взял у меня планшет. Секунд двадцать, поводив по нему пальцем, спросил. «Где находится управление Нацгвардии, все знают?» «Да», — ответил Пашка, — «улица военная». «Нет», — вмешался сидящий за рулем вахтанг и воскликнул. «Нацгвардия на Патрисии мумбумбы. Старлей захохотал, немного успокоившись и вытерев слезы смеха, сказал. «Не русский ты баран, Ваха. Улица названа в честь Патриса Лумумбы. Патрисии, ну вычудил, ну рассмешил». «О Патрисиях и Патрисах будем говорить потом», — недовольно покачал головой Сеня. «Сейчас едем на улицу военная. Кикабидзе топчи по Якаду до улицы Щербакова, а потом по обездной дороге на твою любимую Патрисию. Улица военная пересекает ее. Приедем туда, а оттуда и до центра рукой подать». Сеня вернул планшет. «На всякий случай, завернув его в кусок поролона и обмотав тряпкой, я упрятал устройство во внутренний карман». Чувствую, что совсем скоро нам снова предстоит побегать. И не только. Пострелять тоже придется. К штабу Нацгвардии приехали через полтора часа. От количества зараженных заребило в глазах. Центр города совсем близко. Плюсом ко всему данный район имеет достаточно плотную застройку. Больше жилых домов, больше зараженных. Арифметика проста. Заборчик нам поможет. Улыбнулся Сеня и радостно потер ладони. Шашлык. Подъезжай к воротам со стороны военной улицы. наш шлагбаум, не обращая внимания, согнется. Бахтанг осторожно двинул в нужном направлении, чудом умудряясь не задавить бегущих к машине зараженных. Позади нас собралась толпа численностью в пару сотен тварей, и эта толпа постоянно прибывает. План таков, — быстро заговорил Сеня. — Подъезжаем к воротам и десантируемся. Все, кроме шашлыка, начинают отстрел тварей. Я проникаю за забор и открываю ворота. Как только загоним тачку внутрь, все забегают следом, при этом не забывая отстреливать зараженных. Оказываемся внутри, закрываем ворота и блокируем их микроавтобусом. Я понятно объяснил. Все, включая Вахтанга, начали кивать. Сеня хитро улыбнулся. Ну вот и славно. Подлетев к воротам, Вахтанг снес шлагбаум и ударил по тормозам. Микроавтобус тяжело остановился. Пашка тут же открыл дверь и выскочил на улицу. Следом выпрыгнул Арсений и тут же побежал к участку забора, на котором красуется большой нарисованный знак Росгвардии. Прыжок, и Сеня исчез на той стороне. Расположившись кольцом вокруг машины, мы стали обороняться. Твари поперли со всех сторон, в четыре ствола их точно не сдержать. Максимум сможем немного прорядить. За забором слышится стрельба. Арсений явно не церемонится, целей там тоже хватает. Стоять на месте и продолжать стрелять, когда на тебя несутся зараженные — так себе занятие. Сердечко начинает стучать на грани возможного, а адреналин выплескивается в кровь бешеными порциями. Главное — не обмочиться и тем более не... Вместе с Пашкой мы сосредоточили огонь на правой стороне дороги и за несколько секунд скосили минимум 20 зараженных. Я сменил пустой магазин и принялся бить короткими очередями. Пашка переключился на левую сторону. Старлей и Костя явно не справляются. 30 метров — это расстояние, которое отделяет нас от ближайших зараженных. И оно постоянно сокращается. Очередной пустой магазин упал на дорогу. Я вставил полный, передернул затвор и зажал спуск, выпустив длинную очередь. Щелчок известил об отсутствии патронов. Повторение отработанного движения и снова стрельба. Магазины пустеют один за другим. Послышался стон петель, и Арсений открыл ворота. Вахтанг тут же дал газу и загнал микроавтобус внутрь. — Отступаем! — громко крикнул Сеня и принялся помогать отстреливать зараженных. Практически одновременно мы оказались у ворот и дружно налегли на них. Створки сошлись буквально перед носом у твари, но не тут-то было. Живая масса надавила на них с той стороны, и Сеня не успел зафиксировать запорные швелера в специальных пазах. «Не удержим!» — взвыл Старлей, уперевшись в левую створку всем телом. «Для того, чтобы закрыть ворота, нам нужно дожать их. Створки встанут параллельно, и швейлера, на которые приварены обрезиненные ручки, зайдут в пазы». «Шашлык! Сдавай назад!» — рявкнул Арсений. Развернувшись, он уперся спиной сразу в две створки и прорычал. «Пусть сдает назад, но только медленно!» Вахтанг не услышал Сеню, но понял, что от него требуется... и медленно поехал к воротам. Когда задняя часть микроавтобуса приблизилась к воротам достаточно близко, Сеня уперся в нее ногами, при этом продолжив держать створки спиной. — Я в приседе больше полтонны брал, — одними губами сказал Сеня и мощным рывком дожал створки. — Запирайте их! Перестав держать ворота, я и Пашка одновременно просунули в петли специальные швеллера. Арсений тут же расслабился, из носа хлынула кровь. Пашка и Старлей подхватили его под руки и оттащили в сторону. Вахтанг снова сдал назад и подпер ворота микроавтобусом. Мы в безопасности. 14 убитых зараженных. Это то, что оставил после себя Арсений, побывав за забором чуть больше полминуты. Пять тварей сумело уцелеть и теперь спешат к нам, в надежде отведать человеческой свежатины. Их убийством без лишних вопросов занялся Костя. «Ты как?» — спросил я покачивающегося Арсения. — Хоренова, — ответил за него Пашка. Арсений взбодрился, вытер рукавом костюма идущую носом кровь и начал поглядывать по сторонам. За воротами собралась приличная толпа зараженных и пытается массой выдавить створки. Одна из тварей сумела уцепиться за верхнюю часть ворот двумя руками и подтянулась. Хлопок выстрела — Старлей всадил пулю точно промеж глаз, и зараженный пропал из виду. «Уходим», — сказал Сеня и побрел в сторону двухэтажного здания. Уже на ходу сказал, — «Прихватите с собой побольше патронов и гранат. Вангую! Скоро твари полезут через ворота и забор. Живым ручьем полезут!» Рычания и противные вопли за воротами усилились. «Твари чувствуют нас и лезут по сородичам». Еще две пары рук вцепились в ворота и начали подтягиваться. Но Старли пристрелил их, не мешкая. Прихватив солидный запас патронов, мы бросились догонять Арсения. — Что мы ищем здесь? — спросил Пашка. — Транспорт, — ответил Сеня. От его короткой слабости не осталось и следа. — Интересно, эта машина убийства когда-нибудь устает? Продвигаясь по территории управления Национальной гвардии и отстреливая редких зараженных, Дошли до транспортных боксов. Первый открыт и пуст. «Бывали здесь?» спросил Сеня, о чем-то задумавшись. «Я был», — ответил Пашка. «Но в самом управлении, по территории не гулял». «Напомните», — попросил Вахтанг, «на чем у нас разгвардия передвигалась?» «На всем», — ответил Пашка. «Но нам нужны тигры. Я прав». «Нам нужны все звери», — пробормотал Арсений, разглядывая большой замок на воротах второго бокса. «Пломба целая». А значит, этот бокс не открывали. Ищите Лом или его сестру Кувалду». «Вай, дурак, зачем?» — удивился Вахтанг и потряс автоматом. «Отстрелим замок и делов-то». «Попробуй отстрели», — усмехнулся Сеня. А мне и Пашке сказал. «Проверьте остальные боксы на наличие опломбированных замков и где-нибудь раздобудьте хоть какой-то ударный инструмент. Костя и Старлей, вы патрулируете территорию». Начните отворот, не жалейте патронов и зараженных. Из девяти находящихся на территории управления боксов, четыре абсолютно пустые, а один до половины забит патрульными «Лада» «Гранта». Еще в двух открытых стоят служебные автобусы и микроавтобусы. Только два бокса могут похвастаться запертыми воротами и не сорванными на замках пломбами. Отыскав лому кувалду в ремонтном боксе, мы вернулись к Арсению и Вахтангу. Последний сидит рядом с воротами и виновато изучает автомат. Я, увидев вмятины на замке, а на воротах отверстия от пуль, улыбнулся. «Ваха, не сработало твой метод, да?» Вахтанг виновато пожал плечами и продолжил разглядывать автомат. В Росгвардии не скупились и повесили на ворота боксов мощные, увесистые замки, которые, если и можно отстрелить, то только из крупного калибра и не с первого выстрела. — Может, сбегать до ремонтного бокса и притащить болгарку? — спросил Пашка. — Скорее всего, там и бензогенератор найдется. — У вас есть я, — воскликнул Сеня. — А я — это и болгарка, и бензогенератор вместе взятые. Лом и кувалда, когда в моих руках, воистину волшебные вещи. Что им какой-то замок? На замок обрушился гнев психа. — Интересно, эта рама когда-нибудь устает? Спросил Пашка, наблюдая, как Арсений раз за разом поднимает кувалду. «Думал над этим», — ответил я. «Сеня уникальный человек. Его даже вирус не берет». Скоба отреснула, и замок отвалился. Арсений, отбросив кувалду, открыл створку бокса и недовольно покачал головой. Внутри обнаружился транспорт. Но совсем не тот, что нам нужен. Три автобуса пас, шесть пассажирских газелей, две Нивы, оборудованных для кинологов. и четыре УАЗика». «Не унываем», — сказал Пашка. «Есть еще один бокс. Может, там повезет». Взлом второго замка Арсений переложил на наши плечи. Вахтангу замок не сдался. Сдался Пашке и только на четвертой минуте. «Это вам не девочек по попкам гладить», — сказал Сеня, насмехаясь на употевшими мужиками. «Здесь настоящая мужская сила нужна, которая вам на заводе изготовители не дали». Открыв ворота, он первым посмотрел внутрь и расплылся в довольной улыбке. «Бокс не пуст, но и полным его не назовешь. Четыре Урала уставились на нас круглыми глазами-фарами, а прямо за ними притаились три хищника-тигра, окрашенные в светло-серый цвет, с эмблемами и надписями «Росгвардия» на кузовах». «Именно то, что я искал», — сказал Сеня. «Машины для зомби-апокалипсиса, любимые мои Уралы». «Арсений, ты мудак», — выдал Пашка. «Тигр, вот что нам нужно. Урал не бронирован, мало вместителен и слишком огромен». Мало вместителен, взревел Сеня. «Посмотри на Кунг. Я в него таких, как ты, полсотни штабелем сложу, и еще место останется. Урал проверен временем и действиями. Ваш, Тигр, полная хрень. Делайте, что хотите, но моего мнения не изменить. Еду на Урале и точка». Переубедить Арсения оказалось просто невозможно. Вместо бронированного, маневренного, мобильного и быстроходного тигра он выбрал тяжелый, огромный и медлительный Урал. «На Урале я проеду там, куда ваш кошак даже морду не сунет», продолжил сыпать доводами Арсений. Плюсом ко всему, Урал неприхотлив к топливу, и практически на каждом углу можно найти к нему запчасти. Даже если бы здесь стояли волки, рыси, и всякие уродливые фалькатусы, я бы не изменил своего решения». «В чем-то он прав», — неожиданно изменил мнение Пашка, и у Арсения появился единомышленник. «Урал в этом году шестидесятилетие отмечает. Проверен временем, не поспоришь. А тигру и двух десятков нет, сыроват он». «Эй, слушай», — затарахтил Вахтанг, — «какой возраст? Нам на выставку ехать или запчасти искать? Почему нельзя сразу на том и на том передвигаться?» три машины лучше одной». «Шашлык открыл дебилом истину», — буркнул Сеня. «Берем два Урала и один Тигр». «Лучше два Тигра и один Урал», — предложил Пашка. Я расхохотался, увидев гневный взгляд Арсения. Сжав кулаки, он сказал, «Назови причину, или я тебя ударю». Я высказал мнение. Урал надежен и точно не сломается. У Тигра шансов сломаться больше». В случае выхода из строя одного у нас останется второй, а первый мы можем отбуксировать в безопасное место и оставить на запчасти. — Логика у тебя, Руслан, конечно, железная, — посмеялся Сеня. — Пусть будет, по-твоему, но все же рекомендую изменить решение в пользу надежности. Дискуссия длилась еще десять минут, я перестал слушать пустой разговор, приблизился к одному из тигров и начал реанимацию законсервированной машины. Через час из бокса выехал Урал и два Тигра. К этому времени вернулись Кости и Старлей, заодно пригнав микроавтобус Вахтанга. Звуков яростной стрельбы с момента их ухода мы не слышали. Пара десятков ленивых хлопков не в счет. «Арсенал Росгвардии вас не интересует?» — спросил Старлей, выбравшись из микроавтобуса. «Это, конечно, не найденный нами схрон, но тоже нехило. Патронов солидный запас, да и стволов добрых там хватает». «Твари разбрелись по дороге, потеряв к воротам всякий интерес после нашего ухода», — доложила Арсению Костя. «Скорее всего, они не чувствуют людей на расстоянии свыше пятидесяти метров. Мы зачислили территорию и два здания. В одном обнаружился запертый арсенал. Это все». «Молодец, боец! Хвалю!» — Сеня дружески хлопнул Костю по спине. «Мучитесь, парни, как подлизываться нужно». «Мне бы еще похудеть, до мышечной массы набрать». — мечтательно сказал Костя, покраснев от похвалы. — Не унывай, толстый! — подмигнул кости Сеня. — Меньше жри и чаще бегает от твари. — Базарю, лучшего способа избавиться от жира еще не придумали. Арсенал Росгвардии перекочевал в Урал. Содержимое схрона тоже отправилась в него. Также мы прихватили все, что имеет хоть какую-то ценность в сложившейся обстановке. Как сказал Арсений, процитировав Козьму Пруткова, «Лучше перебдеть, чем недобдеть». Управление Нацгвардией покинули уставшими, но с хорошим настроением. У нас есть транспорт с полными баками горючего, огромный арсенал и очень много патронов. Сидя за рулем Грозного Тигра, я впервые за долгие сутки почувствовал себя в безопасности. Вылазка в центр города обещает пройти как по маслу.